Глава двадцатая Конец дела Настало глубокое молчание. Джилико сидел, опустив глаза, как бы задумавшись, с незакуренной папиросой в одной руке, держа в другой стакан воды. Наконец инспектор бэдджер нетерпеливо кашлянул, и Джилико поднял глаза. — Извините, господа, — сказал он, — я заставляю вас ждать. Он сделал глоток воды, открыл спичечницу и вынул спичку. Но, вероятно, изменив намерение, положил ее обратно и начал. Дело, которое привело вас сюда, началось десять лет назад. В то время у друга моего Херста вдруг оказались денежные затруднения. «Я говорю, слишком скоро для вас, мистер Бэджер?» «Нет, нисколько», — ответил бэдджер «Я стенографирую». Херст оказался в серьезном затруднении и обратился ко мне за помощью. Он хотел занять пять тысяч фунтов, чтобы погасить все свои обязательства. Я располагал известной суммой денег, но не считал Херста кредитоспособным и чувствовал, что придется отказать. Однако, как раз на следующий день, явился ко мне Джон Беллингем со своим завещанием. Он попросил посмотреть его раньше, чем оно будет оформлено. Завещание было нелепое, и я чуть не сказал ему этого. Как вдруг мне пришла в связи с Херстом идея. Было очевидно для меня с первого взгляда на завещание, что если пункт о погребении оставить в том виде, как написал завещатель, то у Херста появится большой шанс получить наследство. А так как я назначался душеприказчиком, то мог настаивать на исполнении этого пункта. Я попросил несколько дней на рассмотрение завещания, и тогда же, отправившись к Херсту, сделал ему такое предложение, что я авансирую ему пять тысяч фунтов без обеспечения. Я не буду требовать уплаты, но он должен мне дать расписку, что он передает мне свою долю наследства Джона Беллингема, если она не свыше 10 тысяч фунтов, или же две трети любой суммы, какую он наследует, если она свыше 10 тысяч фунтов. Он спросил, сделал ли уже Джон завещание, и я отвечал, что нет еще, как это и было на самом деле. Он спросил тогда, знал ли я содержание завещания, какое собирается сделать Джон, я отвечал ему опять правду, что, как я думаю, Джон предполагает большую часть своего состояния передать своему брату Готфри. После этого Херст согласился на мое предложение. Я выплатил ему аванс, и он выполнил свои обязательства. Через несколько дней я вернул завещание как удовлетворительное. Настоящее завещание было переписано с черновика самим завещателем, А через две недели после того, как Херст устроил свои дела, Джон Беллингем подписал свое завещание у меня в конторе. У меня оказались превосходные шансы на крупную долю наследства, если только Готфри не опротестует притязание Херста и пункт второй будет пропущен судом. Вы теперь поймете мотивы моих последующих поступков. Вы увидите также, доктор Торндайк, как близко подошли ваши выводы к истине. Поймите также, что я очень хотел бы, чтобы Херст оказался ни при чем в тех событиях, о которых я расскажу. Теперь мы подходим к свиданию на Куинн-сквер в октябре 1902 года. Вы уже знаете об этом в общих чертах из моих показаний на суде, которые были вполне правильны до известной степени. Свидание произошло в комнате третьего этажа, где стояли ящики, привезенные Джоном из Египта. Мумия была не распакована, как и несколько других ящиков. После этого свидания я проводил доктора Норбери вниз до подъезда, и мы стояли у порога, разговаривая с четверть часа. Потом доктор Норбери ушел, а я вернулся наверх. Дом на Квинн-сквер — настоящий музей. Верхняя часть дома отделяется от нижней массивной дверью, ведущей с передней на лестницу и запирающейся американским замком. У Джона был один ключ, а у меня другой. У сторожа не было ключа, и он мог попасть в верхний этаж только с кем-нибудь из нас. Когда я вошел после ухода доктора Норбери, сторож был в подвале, где раскалывал кокс, что я и слышал. Я оставил Джона на третьем этаже, вскрывающем при свете лампы ящики каким-то инструментом вроде молотка-штукатура. Когда я стоял, разговаривая с доктором Норбери, я слышал, как Джон выдирал гвозди и отвинчивал крышки. Входя через дверь на лестницу, я все еще слышал стук. Затворяя дверь, я услышал какой-то грохот наверху. Потом все стихло. Я поднялся до второго этажа и зажег свет, так как на лестнице было темно. Повернувшись, чтобы подняться выше, я вдруг увидел руку, свесившуюся с площадки на повороте. Я взбежал по лестнице и увидел Джона в странной позе. У него была на виске рана, и из нее сочилась кровь. Молоток лежал на полу рядом, и на заостренном конце была кровь. Взглянув наверх вдоль лестницы, я увидел свесившуюся с верхней ступеньки разорванную дорожку. Легко было понять, что случилось. Джон быстро сходил с лестницы с молотком в руке. Нога его запуталась в дырке дорожки, и он покатился с лестницы, все еще держа молоток. Упал он головой на острый его конец. Потом и молоток выпал из рук. Я зажег спичку и наклонился над ним. Голова Джона лежала в очень странном положении. У меня появилось подозрение, что шея сломана. Кровь еле сочилась из раны. Он был совершенно неподвижен и не дышал. Не было сомнения, что бедняга мертв. Дело было плохо. Я тут же сообразил, что это ставит меня в весьма двусмысленное положение. Первой моей мыслью было послать сторожа за доктором и полицией, но через минуту я сообразил, что этому есть серьезные препятствия. Я ничем не мог доказать, что это не я сам ударом молотка сбросил его с лестницы. Конечно, ничто не показывало, что я это сделал, но мы были одни в доме, исключая сторожа, находящегося в подвале где ничего не могло быть слышно. Начнется дознание, при этом возникнет вопрос о завещании, которое, как было известно, существовало. Прочтя завещание, заподозрит Херста, он даст показания Коронеру, и меня обвинят в убийстве. Или, если и не обвинят, то Херст меня заподозрит и откажется, вероятно, от своего обязательства. И при таких обстоятельствах мне нельзя будет настаивать, он откажется платить, а мне нельзя будет подать в суд. Я сел на лестнице как раз над телом бедного Джона и стал размышлять. В худшем случае мне предстоит быть повешенным. В лучшем я должен потерять пять тысяч фунтов. Положение тоже не из приятных. Предположим, что я скрою тело и заявлю, что Джон уехал в Париж. Здесь, конечно, есть риск, что все откроется. В этом случае я, конечно, буду уличен в убийстве. Но если не откроется, то я не только буду свободен от подозрения, но и получу пять тысяч фунтов. Риск в обоих случаях, но в одном безусловный проигрыш, тогда как в другом риск оправдывался материальными выгодами. Проблема была в необходимости скрыть тело. Любопытно, что я раздумывал об этом довольно долго, пока дошел до решения. Я перебрал с дюжину способов, как поступить с трупом, и все отвергал, как непригодные. Вдруг вспомнил про мумию, которая была наверху. Сначала эта мысль промелькнула, как фантастическое, спрятать тело в футляре мумии, но, развивая эту мысль, я нашел, что это возможно, и не только возможно, но и довольно легко. И не только легко, но и вполне безопасно, раз мумия попадет в музей, я избавлюсь от нее навсегда. Обстоятельства были, как вы знаете, благоприятны до странности. Не придется ни шуметь, ни спешить, ни бояться. Времени было достаточно для необходимых приготовлений. Сам футляр мумии оказался необыкновенно подходящим. Материал его был очень гибким благодаря шнуровке. Сзади он мог быть открыт без повреждения. Стоило лишь разрезать шнуровку, которую можно было восстановить. Небольшие повреждения могли произойти только при укладывании трупа. Но и тут можно было потом наложить новый слой краски, который замаскирует и новую шнуровку. На этом плане я... Я остановился. Я сошел вниз и послал сторожа с поручением в здание суда. Потом вернулся и втащил тело в одну из комнат третьего этажа, где его положил на длинный ящик в позе, какую он должен был принять в футляре. Платье его я сложил аккуратно, и все, кроме сапог, положил в один из чемоданов, который он брал с собой в Париж. Когда я покончил с этим, я тщательно замыл дорожку на лестнице и площадке к тому времени, как вернулся сторож. Я сказал ему, что мистер Беллингем уехал в Париж, а сам отправился домой. Дверь на верхние этаже запиралась американским замком, но для безопасности. Я закрыл и дверь в комнату, где лежал покойник. У меня были кое-какие сведения о способах бальзамирования, но главным образом о способах, употреблявшихся в древности. На следующий день я пошел в библиотеку музея и просмотрел последние материалы по этому вопросу. Они были чрезвычайно интересны и сообщали о замечательных усовершенствованиях, внесенных современной наукой в это древнее искусство. Способ, выбранный мной, был простейшим — впрыскивание формалина. И прямо из музея я отправился за необходимым инструментом. Но бальзамировального шприца я не купил. Книга утверждала, что обыкновенного шприца для инъекций совершенно достаточно. И я подумал, что это будет осторожнее. Боюсь, что я произвел впрыскивание страшно неловко, хотя... Внимательно изучал таблицы учебника анатомии. Но все же мои приемы произвели свое действие. Бальзамирование я произвел на третий день вечером. Когда я запирал за собой дверь в этот вечер, я с удовлетворением сознавал, что останки бедного Джона спасены от разложения. Но этого было еще мало. Тяжесть свежего трупа в сравнении с мумией могла быть немедленно замечена теми, кто будет принимать мумию. Кроме того, влажность от заключенного тела скоро разрушит футляр и образует налет пара на витрине ящика, в котором будет выставлена мумия, а это поведет к исследованию. Ясно, что следовало высушить тело, прежде чем заключить его в футляр. Тут и сказались мои слабые научные сведения. Я не имел понятия, как поступить, и принужден был обратиться к препаратору. Я сказал ему, что хочу высушить маленьких животных и присмыкающихся для коллекции, Он мне посоветовал вымачивать животных в древесном спирте неделю, а потом подвергать их действию горячего сухого воздуха. Я вспомнил, что в нашей коллекции был порфировый саркофаг, предназначавшийся для небольшой мумии. Попробовал уложить в него покойника и нашел, что он помещается свободно. Тогда я влил несколько галлонов древесного спирта, так что тело покрылось им, накрыл крышкой и промазал глиной, чтобы не проходил воздух. Я оставил тело мокнуть в спирте две недели, потом вынул его, вытер насухо и уложил на плетенные стулья над горячими трубами отопления. В других комнатах я закрыл трубы, чтобы сконцентрировать тепло в одном месте. К концу третьего дня руки и ноги совершенно высохли и стали похожи на костяные, кольцо упало с похудевшего пальца, нос казался пергаментным, да и вся кожа была суха, как бумага. Первые два дня я переворачивал тело, чтобы оно высыхало ровнее. Потом занялся футляром. Я расшнуровал его и осторожно вынул мумию. Я, конечно, берег футляр. Сама мумия при этом пострадала. Она была набальзамирована плохо и поломалась в нескольких местах. А когда я стал разворачивать ее, то отделилась голова и отпали обе руки. На шестой день после того, как я вынул тело из саркофага, я тщательно завернул покойника полотнищами и снятыми с себе Кхатепа, обрызгивая тело смесью миры и смоляного настоя росного ладана, промазывая этой смесью складки, чтобы скрыть легкий запах спирта и формалина. Когда я кончил, покойник имел вид совершенной мумии и мог бы быть выставлен просто под стеклом, так что мне даже жалко было вкладывать его в футляр, скрывая навеки. Вложить его одному, без помощников, было чрезвычайно трудно, так что я... Попортил футляр в нескольких местах. Но, наконец, мне это удалось, и, вновь зашнуровав футляр, я наложил слой краски, покрывшей трещины и шнуровку. Краска, протертая пыльной тряпкой, потеряла свой свежий вид. Футляр с новым содержимым был готов к отправке. Я известил доктора Норбери. Через пять дней он приехал за мумией и отвез в музей. Теперь, когда главное затруднение было устранено, я стал думать о дальнейшем. Необходимо было, чтобы Джон Беллингем появился еще раз, прежде чем окончательно исчезнуть. Согласно этому, я обдумал посещение дома Херста, имея в виду двойную цель. Этим я устанавливал день исчезновения Джона, устраняя себя от всякого касательства к нему. Тень подозрения, падавшая при этом на Херста, сделала бы его более сговорчивым, менее способным оспаривать мои требования, когда он узнает содержание завещания. Дело было просто. Я знал, что Херст переменил прислугу с тех пор, как я был у него последний раз, и знал его привычки. В тот день я отвез чемодан с платьем на станцию, сдал там на хранение, зашел в контору Херста, удостоверился, что он там, а оттуда направился прямо на кенон стрит и сел на поезд в Эльтам. Дойдя до дома Херста, я снял очки, единственную особую примету в моей наружности, и был впущен в кабинет по моей просьбе. Как только служанка вышла из комнаты, я преспокойно вышел через балконную дверь, притворив ее за собой, прошел через боковую калитку, осторожно придержав щеколду перочинным ножом. Мне нечего описывать остальные происшествия этого дня, включая подбрасывание скоробея, все уже известно. Но считаю нужным сделать несколько замечаний относительно костей. Ошибки в моих действиях тут произошли, потому что я не имел понятия, Как могут голые кости дать так много указаний медицинскому эксперту? Попорченная мумия себе Кхатепа, разрушившаяся от влияния воздуха, была для меня не только неприятным зрелищем, она представляла опасность. Это была единственная связь между мною и исчезнувшим человеком. Мне надо было от нее отделаться, и вот в несчастную минуту явилась мысль воспользоваться ею. Существовало несомненное опасение, что суд откажется признать смерть завещателя так скоро. И если решение суда будет отложено, то утверждение завещания может не состояться при моей жизни. А если кости себе Кхотепа подсунуть взамен костей завещателя, то все может благополучно разрешиться. Но я знал, что целый скелет не может быть признан скелетом Беллингема. У него были разбиты коленные чашечки и сломана голень, следы чего должны были остаться навсегда. Но, соответственно, подобранные кости, положенные в подходящем месте с каким-нибудь предметом, несомненно принадлежавшим покойному, казалось мне, устранят всякие затруднения. Вам известен весь мой план, вплоть до случайного отделения правой кисти, которая отломилась, когда я укладывал кости руки в саквояж. Как ни был ошибочен этот план, он имел бы успех, не прими вы участие в этом деле. Таким образом, почти два года я был в полной безопасности. Время от времени я захаживал в музей убедиться, что тело покойного сохраняется хорошо. И у меня было чувство удовлетворения от мысли, что оно, хотя и благодаря случайности, помещено согласно пункту второму и притом не в ущерб моим интересам. Пробуждение настало для меня в тот вечер, когда я увидел вас у ворот Темпля, разговаривавшим с доктором Барклием, Я сейчас же заподозрил неладное и понял, что слишком поздно что-нибудь предпринимать. С тех пор я ждал этого посещения с часу на час. И теперь он пробил. Вы выиграли, а мне остается только заплатить свой долг как честному игроку. Он умолк и спокойно закурил папиросу. Инспектор бэдджер зевнул и отложил свою записную книжку. — Вы кончили, мистер Джелико? — спросил он. — Я хотел бы исполнить все, о чем мы условились, знаете ли, хотя теперь чертовски поздно. Джелико вынул папиросу изо рта и выпил стакан воды. — Я забыл спросить, развертывали ли вы мумию, если я могу применять этот термин к останкам моего покойного клиента? — Я не открывал даже футляры, — сказал Торндайк. — Не открывали? — воскликнул Джелико. Тогда как же вы убедились в справедливости своих подозрений? Я сделал снимок экс-лучами. — В самом деле? — Джолику задумался. — Удивительно, — пробормотал он, — просто гениально. Достижения науки за последнее время поразительны. — Вы желаете еще что-то сказать? — спросил Бэджер. Потому что если не желаете, то время уходить. — Что-нибудь еще? — произнес медленно Джулико. — Что-нибудь еще? — Нет, я думаю, время ушло. — Да, вре Голос его оборвался, и странный взгляд остановился на Торндайке. Лицо его вдруг страшно изменилось, оно осунулось и стало мертвенно-бледным, а губы приняли синеватый оттенок. — Что с вами, мистер Джелико? — спросил беспокойный Беджер. — Вам дурно? Джелико, по-видимому, не слышал вопроса. Он не отвечал. Руки его лежали на столе, а взгляд был устремлен на торн-дайка. Вдруг его голова упала на грудь, тело как-то обмякло. Мы все точно сговорившись вскочили. Джелико соскользнул с кресла и исчез под столом. — Он в обмороке! — воскликнул Беджер. В ту же минуту он полез под стол вытащил бесчувственного поверенного и встал перед ним на колени, всматриваясь в лицо. — Что с ним, доктор? — спросил он, взглянув на Торндайка. — Это удар или сердечный приступ, как вы думаете? Торндайк покачал головой. Он наклонился и пощупал пульс. — Синильная кислота или цианистый калий, надо полагать, — отвечал Торндайк. — Но разве вы ничего не можете сделать, сэр? Торндайк выпустил руку, которая тяжело упала на пол. «Ничего нельзя сделать для мертвого человека», — сказал он. «Мертвого? Так он ускользнул от нас, в конце концов!» Он предупредил свой приговор, вот и все. Торндейк говорил ровным, бесстрастным тоном, который поразил меня, как и отсутствие удивления в его голосе. Он, по-видимому, считал это трагическое происшествие совершенно естественным. И наоборот, инспектор Бэджер вскочил на ноги и стоял, заложив руки в карманы. Он смотрел угрюмо и озлобленно на мертвого поверенного. — Какой я был дурак, что согласился на его проклятые условия! — рычал он свирепо. — Вздор, — сказал Торндейк. — Если бы вы тогда ворвались, то нашли бы покойника. А теперь вы видели живого и получили очень важные показания. Вы поступили весьма разумно. — А как он это сделал, вы знаете? — успокоился Баджер. «Осмотрите-ка его портсигар», — сказал Торндайк. Бэджер вытащил портсигар из кармана покойного и раскрыл его. Там было пять папирос. Три из них были с золотыми кончиками, а две простые. Торндайк взял по одной каждого сорта и осторожно ощупал концы. С золотой маркой он положил обратно, а простую надорвал на четверть дюйма от конца. На стол выпали две маленькие белые таблетки. Бэджер взял одну из них и хотел понюхать, Но Торндейк схватил его за руку. «Стойте!» — воскликнул он. Затем осторожно понюхал таблетку, держа ее на безопасном расстоянии. Да, цианистый калий. Я подумал, это когда его губы приняли такой странный цвет. Это было в последней папиросе. Вот видите, он откусил ее конец. Некоторое время мы молча стояли и смотрели на неподвижную фигуру, распростертую на полу. Наконец, Беджер поднял голову. Когда вы будете проходить мимо швейцара, попросил он, зайдите к нему и велите послать сюда констебля. Хорошо, сказал Тордайк. И кстати, Беджер, вы бы лучше вылили этот Херес обратно в графин и спрятали под замок, или просто вылейте за окно? Ах да, воскликнул инспектор, рад, что вы вспомнили об этом. Спокойной ночи, господа. Мы вышли и оставили его с арестованным действительно по уговору, не оказавшим сопротивления. Выходя на улицу, Торндайк передал поручение заспанному швейцару. Мы были молчаливы и очень серьезны, и мне казалось, что Торндайк слегка нервничает. Может быть, он вспомнил последний взгляд Джелико, остановившийся на нем. И я подозреваю, он тогда же понял, что это был взгляд умирающего. На полпути он только воскликнул «Бедный малый!» — Это был большой негодяй, Торндайк, — возразил Джервис. — Вряд ли, — отвечал тот. — Я скорее назвал бы его аморальным человеком. Он действовал без злого умысла, но и без колебаний и угрызений совести. Это был сильный, мужественный человек. Я был бы очень доволен, если бы не моей, а чьей-нибудь другой руке суждено было нанести ему последний удар. К сожалению, Торндайка может показаться странным и непоследовательным, но и я чувствовал то же. Велики были горе и страдания, внесенные этим человеком в жизнь людей, которых я любил. Я забыл после его гибели всю жестокую целеустремленность, с какой он осуществлял свой преступный план. Я простил его, потому что именно он ввел в мою жизнь руфь. Тут мои мысли оторвались от неподвижной фигуры в роскошной старинной комнате в Линкольн-Инн и направились к лучезарному будущему, в котором я пойду рука об руку с Руфью, пока не придет и мое время погрузиться в безбрежный океан неизвестности. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Ричарда Фримана «Око Азириса» в исполнении Всеволода Кузнецова. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».